Глава 5. Слоан. Как он мог так поступить? спросила Слоан, когда Коннор, закончив разговор со своим адвокатом, швырнул мобильный телефон на диван в своей спальне. Мы его родные дети, а она какая-то чужая, кого он никогда даже не видел. Коннор, он что, ненавидил нас? Дело в этом. наказал нас за то, что мы недостаточно часто его навещали. Или пытался досадить маме за то, что потерял после развода, потому что она раздела его до нитки и всегда хвасталась этим. Коннор расхаживал по комнате. Дело не в том, что эта Фиона приехала сюда доить его. Это не так. Тут происходит что-то другое. Она выглядит слишком уж невинной. Он некоторое время подумал, а потом Маша руками в воздухе заговорил тоненьким голосом. О, только посмотрите на меня. Я чистая и невинна, как ангел, который ничегошеньки не знает о блядстве своей матери до моего рождения. Я и представить не могу, с чего бы ваш отец оставил всё маленькой бедной мне. Коннор сделал гримасу. Увольте. Мне кажется, она чувствует себя виноватой, ответила Сloan. У неё виноватые глаза. Сloan опустилась в кресло. Закрыла лицо руками и тяжело вздохнула. Я думала, этот день пройдёт совсем не так. Я думала, у меня будет тёплое местечко, где можно притулиться, если дела с Эллоном пойдут неважно. Знаешь, какой он стал в последнее время. Я думала, что смогу забрать детей и перебраться пожить сюда, может, ездить отсюда в Лондон, начать всё заново. Коннор развернулся. Ой, да брось. Ты никогда не бросишь Эллона, и сама это знаешь. Чувствуя, будто ей уже нечего терять, Слон подняла на него наполняющиеся слезами глаза. "Я думаю, у него роман". Поглядев на неё несколько секунд, Коннор рассмеялся. "Слон, серьёзно? И типа, это для тебя сюрприз? Не будь козлом. Я не козёл. Но ты знала, что он бабник, когда выходила за него. И ты знаешь, что он женился на тебе из-за этого?" Коннор обвёл рукой виноградники за окном. Так что не изображай невинную девственную жёнушку, которая ничего не знает. Он был прав. Даже в день своей свадьбы Слоан была переполнена страхами и сомнениями и проплакала в ванной всё утро до прихода парикмахера. Но она была так влюблена в Эллена, богатого, красивого Эллена, и так отчаянно хотела быть любимой, выйти замуж, иметь детей и прекрасную безупречную жизнь, чтобы ей завидовали все друзья. И её мать хотела ей того же. Мама вошла в ванную, утёрла с Луан слёзы и убедила её, что всё будет хорошо. Всё будет не так, как дани поженится, сказала мама, убеждая её пойти и принять участие в церемонии. С тех пор Слон постоянно ощущала, как мир сжимается вокруг неё, потому что другие женщины были всегда. На прошлой неделе ей приснилась гроза. В крышу её дома ударила молния, так что весь чердак оказался в огне. Почему тебе всегда надо быть таким мерзким, сказала она Конору. Даже когда мы были маленькими, ты вечно подсовывал мне пауков. Я не мерзкий, ответил он. Я просто честный. И если у тебя были планы развестись с Эллоном, то какая тебе разница, что отец вычеркнул нас из завещания? Или тебе обидно, в принципе? Ведь ты с лёгкостью получишь миллионов 20 по соглашению о разводе. Я знаю, сколько стоит Эллон. Нет. Не получу, мрачно ответила она. Я подписала брачный договор. Коннор нахмурился. Ты шутишь? Ты мне не говорила. Ты сказала, он этого не хотел. Я соврала. Слон, какого чёрта? Перестань, пожалуйста. Ты не помогаешь. У меня сейчас рушится жизнь, и я думала, это мой спасательный круг. Этим утром я мечтала, как оставлю все сплетни про Элона позади в Лос-Анджелесе и перееду сюда. Где Мария будет готовить детям тосканскую еду, а они будут каждую осень помогать убирать виноград, научиться говорить по-итальянски, и мне не придётся ни слышать, ни видеть, что Эллен делает с другими женщинами. Коннор потёр переносицу. Слон, ну, пожалуйста, да ты же и 5 минут не протянешь без своего личного тренера и своего психотерапевта. И ещё как протяну, настаивала она. Я думаю, половина проблемы заключается именно в этом. Я ожидала от себя слишком многого и платила людям, чтобы они сделали меня безупречной и счастливой. Но, может быть, идеала вообще не существует? И я подумала, что мне просто надо есть пасту, ни о чём не беспокоись. Коннор сел, прижимая ладонь к глазам. Я не могу сейчас об этом разговаривать. Ну и ладно, сказала Слон, быстро вставая. Пойду отведу детей ещё погулять. Он смотрел, как она направляется к двери. Ты говоришь это, будто угрожаешь. О нет, я должна остановить свою несчастную сестру от ужасного вреда, который она собирается причинить себе, видя детей играть на улице. Но я же сказала, козёл. И слон вышла. Вернувшись в свою комнату, она обнаружила Эвана и Хлою, сидящими на разных концах дивана и пялящимися в телефоны. Эй, дети, бодро с улыбкой произнесла она. Может, сходим со мной на улицу? Посмотрим, не поспел ли уже виноград? Может, мы могли бы помочь его собирать? Эван с сожалением взглянул на неё. "И мне нужна наша помощь, мам. И мы ничего не знаем про виноград. Но разве не здорово узнать что-то новое?" с энтузиазмом предложила она. "Нет", и он вернулся к телефону. "Мам, мы уже делали это утром", заметила Хлоя тем противным, ноющим тоном, от которого Слону захотелось оттаскать её за волосы. Что было не так с её дочерью? Она что, совсем не понимает, как важно быть очаровательной и харизматичной? Ладно, Слон повернулась на каблуках. Пойду посмотрю, что готовят на кухне. Она вышла из комнаты, всё ещё надеясь, что дети вдруг осознают, что пропускают что-то важное и передумают. Но никто никогда не бегал за ней, когда она со своим "Ладно" выбегала из комнаты, особенно Эллен. Он всегда позволял ей просто уйти.